Наши. Мы продолжаем знакомство с рассказами Томаса Оуэна. Девушка дождя. Еще есть время убежать. Роже-маржери. В стакане на столе букетик ландышей увял окончательно. В углу комнаты рядом с лакированным шкафом расположились два серых саквояжа. Он сидел на кровати, зажав ладони меж колен и не поднимая глаз. Какой толк смотреть в окно? Дождь шел и шел без конца. Созерцал мыски своих туфель, слушал монотонный шум на мостовой и водосточной трубе. Скука медленно превращалась в унылую злобу. Доппельгангер тяжело вздохнул и попросил себя еще раз, продолжать ли такой отдых или вернуться домой. В мае месяце на берегу Северного моря бывает очень плохо или очень хорошо. Ему явно не повезло. Многие постояльцы отеля мрачно собирали вещи. Он задумал остаться до вечера, а потом решить свою судьбу. Ближе к вечеру, соответственно, одевшись, он отправился гулять, невзирая на погоду. Горничная в холле возила пылесос вяло, без всякого вдохновения. Портье заглянул в свой ящик, сообщил об отсутствии корреспонденции и пожелал Допельгангеру хорошей прогулки. Выражение физиономии Портье соответствовало погоде. Он проводил его до двери, которую моментально закрыл и сказал несколько слов горничной. Допельгангер, хоть и не расслышал, понял, что это по его поводу. Не все ли равно? На безлюдной дамбе косой дождь бил в лицо. Серое неприкаянное море гнало беспорядочные волны, которые, рыча как монстры, разбивались в пену против черных и сверкающих волнорезов. По синим каменным ступеням, где в погожие дни сновали туда-сюда веселые купальщики, он спустился на покинутый пляж. Он шел против ветра, стараясь регулировать дыхание. Живые струи секли щеки, но покалывание кожи не вызывало особого огорчения. Только время от времени из прищуренных глаз выкатывалась слеза и горячо щекотал холодную щеку. Он шел спокойно, правильным шагом. На запердевшем после отлива песке под его каблуками похрустывали раковинки. Позади остались последние прибрежные виллы. Далее до самого горизонта тянулась безрадостная пустошь. Дождь застил глаза, и туманная пелена столь сгустилась, что если бы путник остановился и повернулся вокруг своей оси, он легко вообразил бы, что стены водяной тюрьмы изолировали его от всего остального мира. Однако море находилось слева, от дюны, хотя и не справа, он не мог забудиться. К тому же волнорезы служили недурным ориентиром. Но чувствовал он себя не очень-то блестяще. Томило смутное беспокойство. Стоило ли продолжать неуютный променад? Его брюки от колен до щиколотки вымокли на сосе. Мало-помалу сырость давала себя знать через обувь. Он хотел вернуться в освоясь, и как вдруг из тумана проступила фигура девушки. Молодая и бледная, с живописно растрепанными волосами, она ему напомнила известное изображение Бонапарта на Аркольском мосту. Она была одета вонарак и узкие брюки. Она улыбалась. Ее руки были в пятнах крови. Дефельгангер скинул глаза раны или в увечье, Девушка и весьма грациозно покачала головой. Она медленно подняла руки на уровень груди, как делают обычно после возни со смородиной для тенфетуры, чтобы не запачкать платье. Но в мае не случается смородиной, да и девушка не походила на любительницу подобных занятий. Они стояли неподвижно лицом к лицу. Испуганный поначалу за ее здоровье Доппельгангер теперь недоуменно хмурился. Неизвестная, казалось, напротив, находилась в ситуацию забавной. Она, казалось, подразнивала его на беззлобно. Он прервал, наконец, молчание. «У вас, похоже, кровь на руках». «Верно. Это замечательное средство. Кровь и дождь хорошо смягчают кожу. Получше, чем всякие там кремы и массажи». Он вздумал ядовито подшутить. «Убили кого-нибудь?» Девушка подняла бровь, высунула кончики языка, лизнула дождевую каплю на верхней губе, потом холодно произнесла «От вас ничего не строишь. Она перестала улыбаться. Ее лицо вдруг стало напряженным и серьезным, и Деппельгангер уяснил, что-то действительно происходит, и вряд ли ему удастся сейчас уйти. так называлась явленная дождем девушка, повела до Допельгангера напрямую через дюны. Они с трудом поднимались по зыбучему песку, цепляясь, сколько возможно, за пучки песчаного колосника, осторожно ступая в поисках более твердой почвы, и, наконец, вышли на широкую равнину, поросшую чахлой травой и колючим кустарником. Потом пересекли разоренную бетонированную дорогу, заброшенную еще с военного времени, и миновали обломки скрытых фортификационных сооружений. И на всем этом пути, который изобиловал неожиданными поворотами среди кустарников и бетонных руин, они не встретили ни единой живой души. Погода была ужасная. А вдоль земляной дамбы, загаженной ивами, тянулось узкое шоссе, мощенное большими выпуклыми плитами. Оно и привело их к цели. На отшибе от поселка, посреди буйно заросшего сада, окруженного высокой дикой изгородью, стояла довольно внушительная вилла из красного кирпича. Не желая, судя по всему, полуразмытая табличка удостоверяла, что собственность продается. На главной двери висел старый нотариальный акт, сильно пострадавший от ветра и дождя. Ставни были закрыты. Шпильгангер охотно бы перевел дыхание. Он вспотел от быстрой ходьбы, но ламия не желала оставаться на шоссе. Она схватила его за руку и потащила за собой. Обогнув здание, они очутились вне пределов любопытного взгляда случайного прохожего. Повсюду валялся какой-то хлам. Старые промокшие бумаги, пустые бутылки в милых деревянных ящиках. Какой беспорядок, какое запустение. А ведь это место знавало, безусловно, лучшие времена. Ламия резко толкнуло плечом скрипучую дверь. Они проникли туда, где когда-то, вероятно, размещалась кухня. На грязных стенах виднелись квадраты и прямоугольники, оставленные холодильником, плитой, подвесными шкафами. В дверь торчала одна раковина. Краны, почти все трубы отсутствовали. Тщательно закрытая дверь погрузила их в полутьму. Слабый сумеречный свет едва проникал сквозь ставни. Все это было печально и грязно. Все это пахло драмой или житейской катастрофой. Несмотря на интерес пробужденной спутницы, Деппельгангер ощущал все возрастающую и непреоборимую тревогу. Ламия наблюдала за ним цинично и насмешливо, но в то же время в ней угадывалась бызливая дрожь, которая придавала страну неопределенности ее поведению. Она суровожно проглотила слюну и спросила, «Вы любите черный юмор?» Что вы имеете в виду? Успокойтесь. Я вам скоро объясню. Только сначала поцелуйте меня. Она запрокинула голову и вытянула губы. Доппельгангер без особого порыва, почти из вежливости, ей повиновался. Маленький рот был очень свеж и прохладен. Поцелуй доставил ему больше удовольствия, нежели он ожидал. Теперь пойдемте. Они поднялись на второй этаж и прошли мимо запущенных помещений и разбитых ванных комнат. В ряду старые иллюстрированные журналы, пустые бисквитные коробки, осколки, зеркал, раздавленные тюбики из-под зубной пасты. В треснутом горшке рваные ленты едва поддерживало высохшие растения. Словно смерч просвистел здесь, словно поле битвы было когда-то здесь. Допельгангеру не нравилась экспедиция такого рода. Он повернулся к ламе и сказал раздраженным и усталым тоном, «Вы очень привлекательны, милая моя, и обожаете авантюры, надо полагать». Но я не совсем понимаю, что нам здесь делать. Думаю, это заброшенный вилл отнюдь не уголок, где вы проводите локации или принимаете друзей. Ошибаетесь. У меня здесь устроено очаровательное гнездышко, никто его не видел и не знает. Я владелец тайного апартамента. Она засмеялась, снова подставила губы для поцелуя и провела его выше на несколько ступеней, где лестничная площадка удивляла внезапной чистотой. Из окна открывалась деревня под дождем, беспокойные листва больших тополей. Вдали проглядывалась тропинка на гребне старой дамбы, где велосипедист в куртке с капюшоном старательно крутил педали против ветра. Ламия остановилась перед закрытой дверью. Ее черты исказились. Прогулочный румянец растаял. Осталась бледная маска, которую подергивала иногда судороги зловещего экстаза. Ужас, гордость, напряженность сходились вокруг глаз сеткой беглых морщин. Допельгангер ожидал услышать рыдание или смех, безумный и спазматический, но Ламия только прошептала «Здесь!» и толкнула дверь. Допельгангер увидел хорошо, даже кокетливо убранную комнату. На кровати лежала молодая женщина и два прикрытые одеялом. Ее нога и грудь застыла в косом ракурсе. На горле резаная безобразная рана. Кровь стекала по ключице и груди и растворялась в простыне, чтобы затем, очевидно, спуститься на полу. пильгангер почувствовал тошноту. нажал ладонями виски, потом повернулся по мысли по бегстве, потом спросил как-то беспомощно. «Ничего сделать нельзя?» Ламия посмотрел на него спокойно. «Она мертва!» Он остановил взгляд на красных пятнах. Дождь еще не смыл их окончательно с ее деликатных рук и все понял. «Но верить не хотелось!» «Какой ужас!» – прошептал он. «Он не испытывал негодования или какой-то обеспокоенности, скорее мрачной равнодушия. Размышлять не хотелось». Посредине этой уютной комнаты, где явленная дождем девушка то казалась усталой и сонной, то склонной к истерическому взрыву в зависимости от расположения на ее лице последних световых бликов, его охватило вялое безразличие, в котором угасал всякий интерес к рассуждению. Он помотал головой, потер лоб и глаза и обратился к ламе, что прислонилось спиной к двери. «Несчастная!» В его голосе послышалась жалобная тоскливая интонация – Что вы собираетесь делать? Исполнить ее просьбу. Какую? Мы решили умереть вместе. Но как! Он проследил ее руку, медленно указывающую на ночной столик. Там тускло блестела незамеченная им поначалу опасное бритва. Он отрешенно уставился в пол, чувствуя, как откуда-то из глубины вздымается холодная боль. И что вы хотите предпринять сейчас? То же самое. Она не сводила с него взгляды. Экзальтация обреченности бросала огненный отблеск на ее щеки. Доппельданкер подошел к ней, решив применить силу в случае, если она захочет взять бритву. Минуту они оставались в неподвижном молчании. У меня есть оружие. Она рассекла молнию своего анарака. Он инстинктивно согнул руку в защитном жесте, и она улыбнулась. «Не волнуйтесь, я не причиню вам зла. Я должна умереть, поймите. Вы поможете мне, правда? Я не могу оставить ее. Да и что меня ждет? Тюрьма или клиника? Мне уже 25 лет. Я довольно пожила. Еще час назад я думала убежать от этого кошмара. Но разве от судьбы убежи... Когда я встретила вас на пляже, то поняла, надо вернуться сюда и умереть рядом с ней, как обещала. Он хотел ее перебить, она резко откинула прядь волос. Секунду. Я прошу вас, мой руковой друг, поверенный моей тайны. Помогите мне. Это так просто. Окажите мне эту услугу, вы согласны, не так ли? А потом унесите бритву. Бросьте в море, и песок ее быстро затянет. Ламия говорила, как во сне, голосом мягким и монотонным. Начала раздеваться, готовясь лечь в постели, глядела на Допельгангера с нежной признательностью. Потом приблизилась к нему совершенно спокойно и посмотрела в его глаза глубоким взглядом. Если вы хотите. Когда Допельгангер очнулся, у его кровати стояли незнакомые люди. Один из них усмехнулся. «Не тревожьтесь, любезный. Вы верно считаете, что здесь ночлежка?» Какой-то мужчина подошел к плотну и возмущенно проговорил. «Эй, вы вставайте! Я агент по недвижимости, и никто не имеет права заходить сюда без моей санкции. Вон отсюда! И скажите спасибо, что я не вызвал полицию!» он обратился к своим спутникам. «Вот, увидитесь, как неудобно иметь дело с заброшенным владением. Продажная цена пустяковая, едва ли выше стоимости участка. Хозяева готовы на все, лишь бы избавиться от этой громадины, за которой больше не могут ухаживать». Теппельгангер с трудом поднялся и поправил костюм. Бессмысленно огляделся, чувствовал себя до крайности неловко и принялся извиняться. «Ладно, ладно», – проворчал агент. У него явно была куча дел. Остальные смотрели, улыбаясь на заспанного человека, который уходил, пятясь и бормоча какие-то глупости. Один из них миролюбиво сказал... Простите, что нарушили сон праведника. Допельгангер удалился при всеобщем оживлении. Он вернулся в отель, недоумевая, где же все-таки провел ночь. Потом узнал, что пять лет назад... В заброшенной вилле нашли двух зарезанных женщин, лежащих в одной постели. Таинственную драму так и не удалось распутать. Не нашли ни убийцы, ни орудия преступления. Это, понятным образом, затруднило продажу недвижимости. «Пять лет тому назад», – размышлял Деппельгангер, когда остался один. «Пять лет». Черт его знает, где он тогда был.